Вологда словно вымерла, но в всём пути от дома до городского автовокзала полковник встретил лишь нескольких человек. Остановившись под козырьком у входа в зал ожидания, Карпов огляделся. Никого. Он опустил мокрый воротник лёгкой спортивной куртки и прислушался. С правой стороны послышался шум приближающейся машины. И яркий свет фар выхватил из темноты коренастую фигуру полковника и неприятно ризанул по глазам. Карпов непроизвольно прикрылся ладонью и отвернулся от приближающегося к автостанции тёмного джипа. Мощная машина плавно притормозила прямо напротив начальника тюрьмы и секунду спустя распахнулась правая дверь, приглашая его внутрь тускло освещённого салона. Немного поколебавшись, начальник тюрьмы вышел из-под козырька, подошел к машине и заглянул в салон. За рулем джипа сидел мужчина лет сорока в кожаной куртке. Интеллигентный вид незнакомца как-то сразу воодушевил полковника и придал ему сил. Мужчина явно не был похож ни на мафиози, ни на киллера, по крайней мере, такого, каким его себе представлял Карпов, распахнув дверь пошире, полковник запрыгнул в джип и рухнул на тихо скрипнувшее под ним сиденье. Кирилл Валерьевич протянул руку незнакомец и совсем неожиданно для полковника улыбнулся спокойной, почти дружелюбной улыбкой. Карпов Машинально сжал о ладонь мужчина лишь мгновение спустя запоздало подумав, что не надо было так торопиться с приветствиями. Ведь предстоящий разговор явно не сулил ничего приятного. Впрочем, расы его уже всё равно засекли, какое это имеет значение. В данной ситуации не он увы будет диктовать условия. Мне "Кажется, Кирилл Валерьевич стараюсь придать своему голосу твёрдость", буркнул полковник, "что не самое удачное время вы выбрали для разговора". Карпов Эмилька взглянул на светящиеся на приборной панели джипа зелёные циферблаты электронных часов. "А, по-моему, в самый раз", бодро ответил, трогая с места Марков. Тихо Спокойно. По крыше барабанит дождь, а в машине тепло и сухо. Что ещё нужно, чтобы два деловых человека поняли друг друга и договорились о сотрудничестве? Я, Олег Николаевич, не буду вас долго томить, а по сему сразу же перейду к главному. Видите ли, мне и моим сотрудникам Стало известно в вашем отлично налаженном деле совершенно случайно, хотя некоторые просчёты в плане сохранения конфиденциальности производства у вас всё-таки имелись. И в дальнейшем я вам непременно о них расскажу и помогу избегать впредь. Но дело вовсе не в этом, а в том, что по существующему на настоящий момент налаженному порядку Каждое частное предприятие, вне зависимости от того, легально оно работает или нет, должно иметь своих высоких и могущественных покровителей, так называемую крышу. Вам же спокойнее. И эту крышу, как я понял, готовы предоставить мне именно вы, Кирилл Валерьевич. Вздохнула, доставая сигареты и золотую зажигалку Карпов. Итак, я должен вам платить долю от моего бизнеса. Сколько? Если не секрет? Не слишком много, улыбнулся Кирилл Валерьевич, выруливая напрямую как натянутая лента и хорошо освещённую улицу в центре города. Кстати, Сколько у вас в среднем получается в месяц? Вопрос был задан таким доверительно-задушевным тоном, словно заботливая мамаша спрашивала у вернувшегося из школы сыночка-отличника о том, сколько пятёрок он сегодня получил. Айкарпов решил что вешать лапшу на уши сидящему рядом с ним Явно могущественному человеку нет ни малейшего смысла, ибо в случае выявления его корыстного умысла и присвоения части законной доли причитающейся мафии, его неизбежно ждёт серьёзное финансовое, да только ли финансовое наказание. Что ж, с точки зрения беспощадного теневого бизнеса, Это справедливо. Кто не с нами, тот против нас. Но природная жадность всё-таки взяла своё, и полковник занизил получаемые им от продажи препарата доходы минимум на четверть. А я думал, что гораздо больше, с оттенком разочарования в голосе протянул Кирилл Валерьевич. «Мощности вашего производства, как я понимаю, довольно ограничены. Вместо ответа Карпов только беспомощно развел руками. В таком случае для начала мы ограничимся суммой, скажем, в 50 тысяч долларов в месяц». Подвел итог Кирилл Валерьевич, давая понять и голосом, и выражением лица, что делает наркодельцу в погонах полковника «Мир» неслыханую скидку. Возможно, в будущем появится возможность расширить производство и используя, так сказать, ваше ноу-хау, открыть ещё одно дело вне стен тюрьмы. Естественно, оно будет принадлежать вам с несколько увеличенной долей нашего участия. Как я должен передавать деньги? решил побыстрее уточнить детали карпов, подсчитав, что условия крыши для него вполне приемлемые. Вот номер банковского счёта в Санкт-Петербургском банке Возрождение. Кирилл Валерьевич вытащил из нагрудного кармана пиджака и протянул полковнику визитку с цифрами. Раз в месяц всю сумму будете переводить туда. «Если вдруг деньги не поступят до 10-го числа следующего месяца, то каждые дополнительные сутки вам обойдутся в 10 тысяч баксов». «Круто!» — пробормотал себе под нос начальник тюрьмы, убирая карточку в бумажник. «Нормально!» — примирительно изрек Кирилл Валерьевич, сладко улыбнувшись. «Если деньги станут поступать регулярно, никаких проблем!» Мы люди тактичные и не будем всякий раз напоминать о себе. Джип, недовольно урча двигателем, остановился на светофоре, Марков терпеливо дождался разрешающего зелёного света и только после этого отпустил педаль сцепления, устремляя машину вперёд. И теперь во втором деле о котором я вам намекнул ещё по телефону. После непродолжительного молчания нарушил тишину Кирилл Валерьевич. Вы, конечно, знаете, что на месте вашей тюрьмы раньше находился православный мужской монастырь. Не сомневаюсь в этом, но про то, что все драгоценные предметы религиозного культа до сих пор хранятся в его стенах, вам уверен. Ничего не известно. Натолкнувшись на изумлённый взгляд полковника Кирилл Валерьевич утвердительно кивнул: "Да, Олег Николаевич. Как ни странно, но бывают ещё в нашей скучной жизни удивительные неожиданности. И одна из них это только что стало вам известно. Видите? как вам одоверяют, если решили сразу же посвятить в такие интересные и необычные подробности истории. Э дело в том, что, придя к власти, большевики стали грабить попов, отнимая у них золотишки и другие ценные реликвии. И уж тем более незавидная участь ждала монастырь на Каменном Поскольку именно там было решено организовать острог для политически близ за руки соотечественников, тогда старик, настоятель монастыря, спрятал все ценные иконы, золотишка, книги и прочую драгоценную дребедень в тайник и даже под страхом смерти не рассказал о нём прибывшим для экспроприации чекистам, за что и поплатился жизнью. И вот совсем недавно нам совершенно случайно стало известно место, где до сих пор лежат и терпеливо дожидаются своего часа все эти сокровища, цена которых даже приблизительная, может показаться весьма внушительной не то что рядовому пенсионеру, но и таким серьезным деловым людям, как мы с вами, Олег Николаевич. Что случилось? Не слишком верится, да? рассмеялся Марков. Ещё бы, фыркнул Карпов, раздавливая в пепельнице сгоревший до фильтра окурок. Детская сказочка, да и только. Пока не увижу всё это собственными глазами, не поверю. Именно к тому я и веду наш с вами разговор, согласился Кирилл Валерьевич. У меня есть указание на точное место, где находится вход в подземелье. Нам необходимо вместе проникнуть туда и убедиться, что сокровища существуют. И желательно сделать это побыстрее, поскольку у меня есть подозрение, что о местонахождении тайника может стать известно серьезным государственным организациям. «Если они доберутся до вашего учреждения первыми, то мы...» Марков умышленно сделал ударение на слове «мы», давая полковнику понять, что у того тоже имеется личный интерес в успешном завершении поисков. «Лишим себя очень приличного состояния». «Разве можно быть такими расточительными, Олег Николаевич?» э думаю, вряд ли Карпов вдруг почувствовал, что пропасть между ним и неожиданным ночным визитёром так бесстыдно вторкшимся в его спокойную и сытую жизнь, начинает быстро сужаться. И тогда нам нужно как можно быстрее проникнуть в ваше неприступное, строго охраняемое учреждение, провести ревизию находящихся в подземелье ценностей и переправить их в надёжное место с целью последующей продажи за покупателями дело не станет. У нас обширные связи с коллекционерами дальнего зарубежья. Да, но если гарантии, что запнулся Карпов, вы вы в обиде не останетесь, Олег Николаевич. Это я могу гарантировать твёрдо и не дал ему договорить дипломат и лукаво улыбнулся своему расплывчатому отражению в мокром ветровом стекле джипа даже не знаю кирилл валереевич что вам и сказать обескураженно покачал головой полковник слишком много информации обрушилось на меня за эти несчастные 30 минут А надо её как-то переварить, обдумать. Пока вы будете думать, вам позвонят из Москвы и скажут, чтобы готовились к встрече гостей экспертов, жёстко произнёс Марков, так что будет поздно что-либо предпринимать. Давайте-ка лучше обговорим все детали именно сегодня, сейчас не выходя из этой машины не возражаете